София. Но Сара, жена Авраама, не рожала ему. И сказал Бог Аврааму: "Сару, жену твою, не называй Сарой, но да будет её имя Сара. Я благословляю её и дам тебе от неё сына". И пал Авраам на лице своё и рассмеялся и сказал сам в себе: "Сара, девяностолетняя, неужели родит? Родила, и назвали младенца Исааком. потому что у Бога нет ничего невозможного. Был человек с горы Ефремовой, извали его Елкана, а жену его Анна. У Анны же не было детей, и сказал ей Елкана, муж её: "Анна, что ты плачешь и почему не ешь? И от чего скорбит сердце твоё? Не лучше ли я для тебя десяти сыновей?" И была она в скорби души, молилась Господу и горько плакала. Родила И назвали младенца Самуилом, потому что у Бога нет ничего невозможного. Мужа звали Захарией, и был он священником, а жену его Елисаветой. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Ангел же сказал ему: "Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына". И она тоже родила И назвала младенца Иоанном, потому что у Бога нет ничего невозможного. Невесту великому князю искали долго. Поначалу, как водилось среди иноземных царевин, фрязьких и немецких, сам жених, великий московский князь Василий Иоанович III, тоже был рождён от династииного брака. Матерью его была хитроумная и плодовитая полугречанка-полуитальянка Софья Палеолог. Именно она, прибыв из Рима, осуществила первый поворот Московской Руси к Европе. Стали в Москву зазываться иноземные зодчие, книжники, прочие полезные люди. Искали, искали в западных царствах князю невесту, да так и не нашли. По Европе гуляла чума, самим европейским монархам августейших невест не хватало. Тогда решили действовать по греческому обычаю. Москва уже привыкла считать себя третьим Римом, обычай был таков. Во все концы греческой державы рассылались особые царские невесты-скатили. В девицах ценились прелесть лица, высокий рост и миниатюрность стопы. В Царграде происходила заключительная часть отбора. Так поступили и в Москве. Все великий князь Василий сообщал посол Священной Римской империи Франчаско да Колло, повелел объявить во всех частях своего государства, чтобы не взираю на благородство или кровь, но лишь на красоту, были найдены самые красивые девственницы. Были выбраны более 500 девственниц и приведены в город, из них было выбрано 300, потом 200 и наконец сократилось до 10. Каковы были осмотрены повивальными бабками со всяческим вниманием. Из этих десяти и была избрана жена. Ею стала Соломония, дочь боярина Юрия Сабурова. 4 сентября 1505 года в Кремлёвском Успенском соборе митрополит Симон венчал царскую чету. По обычаю молодые обменялись кольцами, выпили вина, Бросили пустую чашу на пол. Соломония упала Василию в ноги и прикоснулась челом к его сапогам. Василий, сохраняя княжескую степенность, накрыл её полой у кафтана в знак обязанности защищать и любить её. Василию было 26 лет от роду, Соломонии около 15. 20 лет супруги прожили вместе. Какой великой княгиней была Соломония, мы не знаем. Всего три беглых упоминания в летописях. Как и положено великокняжеской жене, она держалась в тени своего грозного и властолюбивого супруга. Молитва, рукоделие, прогулки по дворцовому саду. Известно только одно: брак оставался бездетным. Соломония страдала и была она в скорби души и молилась Господу и горько плакала. Щедро жертвовала монастырям и верила, как Сарра, как Анна, как Елисавета. Потому что у Бога нет ничего невозможного. Страдал и великий князь Василий Иоаннович, все эти годы упорно думая о наследнике. Передавать власть младшим своим братьям не желал. Даже запретил им жениться до тех пор, пока у него самого не родится сын. Князья томились бобылями. В какое-то время приёмником намечался татарский царевич Пётр, принявший православие и ставший правой рукой великого князя. Но в 1523 году царевич Пётр почил. Совершая как-то объезд своих владений, Василий, как сообщает Псковская первая летопись, взглянул на дерево и увидел птичье гнездо. Увидел и заплакал. Горе мне, кому я подобен, не птицам небесным. ибо у птиц есть потомство не зверям земным, ибо и у зверей есть потомство. Даже земле сей не подобен я, ибо и земля приносит плоды во всякое время». И тогда бояре стали убеждать князя удалить из сада своего неплодную смоковницу. Так ли это было или нет, но в начале 1525 года Василий III принял решение о разводе. с Маковницу было решено постричь в монахине. Такого на Руси прежде не водилось. Ни один великий князь с женой не разводился и в монастырь её за бесплодие не ссылал. А вот при европейских католических дворах такое случалось. В 1498 году был расторгнут брак французского короля Людовика XII с Жанной д'Авлуа. Причиной расторжения этого союза, длившегося 20 лет, была бездетность. Жанна поселилась в Бурже и основала орден монахинь Анунциаток. В 1529 году английский король Генрих VIII развёлся с Екатериной Арагонской, с которой также прожил 20 лет. Брак не был бездетным. Формальной причиной стало отсутствие наследника мужского пола. В Кремле зорко следили за новостями из западных земель, следили и мотали себе на ус. На дворе стояла эпоха возрождения, эпоха не только великих художников и научных и географических открытий, но и усиления светской власти, деспотизма и своеволия. Как писал протоиерей Георгий Флоровский, в действиях Ивана III многое заставляет вспоминать Макиавелли, а Василию Это можно повторить тем более. В его жёстком и властном единодержавстве, на которое так раптали в боярских кругах, чувствуется скорее подоражание современным итальянским князьям, нежели давним византийским воесилявцам. Знаменитый государь Макиавелли был написан как раз в это время, около 1513 года. Когда Николай Бердяев писал, что в России никогда не было ничего ренессансного, ничего от духовного возрождения, прав он был лишь отчасти. Крылом европейского ренессанса была задета великокняжеская власть. Мать и Анна III, Софья, была воспитана в Италии при дворе папы Сикста IV, покровителя искусств, коллекционера античных редкостей и одновременно властолюбивого политика и распространителя инквизиции. Сам Василий III был на четверть генуэец. Боярская дума решение о разводе послушно поддержала, но воспротивилась церковь. Против расторжения выступили митрополит Варлаам и Максим Грек. Инок Воссян Патрикеев в ответе на запрос великого князя написал Ты мне недостойному даёшь такое вопрошение, какого я нигде в священном писании не встречал, кроме вопрошения Иродиады. Инок Васиан был прав. Ничто в христианском учении не могло оправдать понуждение к разводу, даже забота о престолонаследии. Что Бог сочитал того человек до да неразлучает, и ещё Кто разведётся с женой своей и женится на другой, тот прелюбодействует. На поместном соборе 1525 года все противники развода под разными предлогами были осуждены и сосланы в монастыри. Кстати, и в католических странах церковь противилась подобным разводам. Расторжение брака Генриха VIII не было признано Ватиканом и послужило началом отделения английской церкви. А благочестивый канцлер Томас Мор, автор знаменитой Утопии, за свою непреклонность в вопросе о разводе и второбрачии короля поплатился жизнью. Как отнеслась к разводу сама Соломония? Согласно Софийской второй летописи, составленной на основе официальных бумаг московских князей и митрополитов, она сама решила принять постриг болезни ради. И отпустил её князь великий в девичь монастырь в Суздаль. А в так называемой типографской летописи княгиня буквально вынуждает князя развестись с нею. Когда же князь отказывается это сделать, как он могу брак разорить? Она добивается этого через московского митрополита Даниила. Такова была официальная версия. Внешние источники сообщают об этом иначе. Князь великий Василий Иванович вся я Руси великую книгу Соломонию постриг в Черницы и в Суздаль сослал, сообщает Новгородская четвёртая летопись. Не отпустил, а именно сослал. Ещё более интересные о поступке великого князя отзывается Псковская третья летопись. Князь великий Василий Иванович пострижи книге свою Соломонию, «А все то за наше согрешение, як уже написал апостол, пусть а жену свою, а женится иною, прелюбый творит». Наконец Герберштейн, сменивший в должности имперского посла в Москве Франческо да Колло, рисовал, разумеется, по слухам, совсем уж неприглядную картину. Якобы, когда люди великого князя принесли Соломоне и монашеское одеяние, она встретила их такой бранью, что дворецкий Иван Шигона, дабы вразуметь, даже хлестнул её бичом. Как часто бывает, официальной лжи противостояла неофициальная фантазия. Истина, скорее всего, была где-то посередине. Вряд ли Соломония могла желать развода и второго брака для своего супруга, ибо что Бог сочитал, но с волей мужа смирилась. 28 ноября 1525 года соломония была пострижена в монахине под именем Софии и отправлена в Суздаль в Покровский монастырь. Остальное слёзы прощания, молитвы перед образами, бесконечный снег за окном можно лишь домыслить. Не прошло и двух месяцев, как 21 января Василий III венчался в Успенском соборе с красавицей Еленой Глинской. Навобрачно обменялись кольцами, выпили вина, бросили пустую чашу на пол. Елена упала Василию в ноги и прикоснулась челом к его сапогам. Василий накрыл её полою кафтана. Василию было 45 лет от роду, Елене около 17. Чтобы больше нравиться молодой супруге, Василий даже сбрил бороду и остриг волосы, чем вызвал новый ропот. Впрочем, и этому поступку было найдено официальное обоснование. «Царем подобает обновляйтесь и украшайтесь всячески». Пока Василий обновлялся и украшался, София привыкала к новой для себя иноческой жизни. Ходила на службы в трехглавый Покровский собор, радовалась звону с шатровой колокольни, любовалась надвратной церковью и слушала тишину, от которой отвыкла в пёстрой и шумной Москве. Правда, первые годы в Суздале были для неё не слишком спокойными. Поползли слухи, что вскоре после вселения в монастырь она родила мальчика, что якобы уже припостриги княгиня была не празной. Слухи дошли до ушей великого князя. В Суздаль были снаряжены дознаватели. Одновременно князь учинил розыск о неплодии великой княгини. В дело пошли даже показания какой-то знахарки-ворожеи. Василий III имел основания для беспокойства. Его новый брак тоже оставался бездетным. Лишь через 3 года супружеской жизни Елена Глинская родила великому князю долгожданного наследника, будущего царя Иоанна Грозного. Что обнаружили княжеские дознаватели в Суздале, неизвестно. Известно только, что в сентябре 1526 года Василий дарит старице Софье село Вышеславское. Чем было вызвано это дарение? Угрозениями совести, желанием задобрить бывшую супругу, обезопасить себя от нежелательных слухов, или, как считают некоторые, это был дар князю к рождению наследника, который стало быть всё-таки родился. Споры среди историков не утихают. В Суздальском Покровском монастыре действительно произошло тайное, невидимое миру рождение. Без зачатия, без отягчения утробы, без болезненных родов. Иисус же сказал «Истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». В этом втором своем рождении, в иночестве, София прожила 17 лет. Прославилась монашескими своими трудами и смирением. Сама вырыла колодец в обители, молилась и вела, как сообщала степенная книга, богоугодную жизнь. После смерти на её гробнице стали совершаться исцеления. В 1609 году, в смутное время, святая спасла Суздаль от разорения, явившись в грозном виде предводителю польского отряда. Город и монастырь были оставлены в покое. «Истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть царствие Божие». Великая княгиня Соломония умерла для мира, чтобы родиться старице Софии. Рожденная от плоти, родила рожденную от духа, владевшая царством земным, насельницу, царства небесного. Была неплодна Сарра Шмидан, жена Авраама, и родила Исаака, была неплодна Анна, жена Елкана, и родила Самуила, была неплодна Елисавета, жена Захария, и родила и Анна, была неплодна Соломония, став невестой Христовой, родила Софию. Может ли человек родить самого себя, как дитя обновленное и чистое? Может, потому что у Бога нет ничего невозможного.